Глава седьмая. Как сгорает жир. Сейчас мы поговорим о самой насущной проблеме внешнего вида. О проблеме, из-за которой вы, возможно, и слушаете эту аудиокнигу. Откуда же берется этот ненавистный жир? Почему именно у нас и как с ним проклятым бороться? Что такое жир? Это хранилище энергетических запасов, склад, сторож которого почти всегда спит. Напомню, что для нашего организма жир является очень выгодным и экономичным источником энергии, который мы используем почти всегда. Когда ходим, моем посуду, лежим на диване, смотрим телевизор, спим. Но поскольку он экономичен, используем мы его с крайне низкой скоростью 5-6 граммов в час. Хранилище жира называется адипоцит. Это полая клетка, которая просто наполняется жирами. В отличие от мышц, адипоцит почти не требует энергии на свое содержание. Количество адипоцитов дано нам от рождения и обусловлено генетически. У кого-то их меньше, у кого-то больше. Когда мы набираем вес, адипоцит увеличивается в размерах, когда худеем, словно сдувается, но их общее количество в организме остается неизменным. Более того, если человек делает липосакцию, он вырезает часть адипоцитов. На месте бывших жировых клеток образуется шрам, рубец, И туда уже адипоциты не вернутся. Но поскольку их количество запрограммировано, если человек продолжит набирать вес, они могут появиться в весьма неожиданных местах. Скажем, у него начнут толстеть руки. Давайте разберемся с причинами набора веса. Если мы сможем понять логику этого процесса, то сможем с ней и бороться. Процесс не будет легким, но я покажу вам наименее тяжелый путь. В последнее время ожирение стало проблемой мирового масштаба, В каждой стране количество людей, страдающих этим недугом, растет год от года. По словам врачей, именно ожирение является причиной множества болезней. Сахарный диабет, артериальная гипертония, повышенный холестерин, сердечно-сосудистые заболевания – все это следствие ожирения, а не его причина. В 2020 году вышло исследование, что ожирение повышает риск смерти от COVID-19 в 9 раз – Вы не представляете, сколько людей экстренно побежали в спортзал, кого только не обвиняли в причинах ожирения. Сахар, углеводы, жиры животного и растительного происхождения. Но статистика ряда государств, например, США, показала обратное. Несмотря на то, что потребление жиров, сахара и углеводов жителями США падает, начиная с середины 90-х годов 20 -го века, заболеваемость ожирением только растет. Причина проста – мы едим слишком много. Год от года мы съедаем все больше калорий, в то время как двигаемся все меньше и меньше. Общественный и личный транспорт, лифты, эскалаторы. Не мне вам об этом рассказывать. Избыток энергии организм неизбежно откладывает в жир, это логика выживания. Первый закон термодинамики, с ним невозможно спорить. И не надо обвинять сахар, соль, ГМО и бог знает что еще в причинах неудовлетворительного отражения в зеркале. Даже если мы будем питаться куриной грудкой на пару, брокколи и обезжиренным творогом, но будем есть этого слишком много, мы потолстеем. Что мы обычно слышим от людей, которые не могут похудеть? Бессмысленно говорить про широкую кость, это уже стало мемом. Чаще всего мы слышим про некие проблемы со здоровьем, с неуточненным диагнозом, реже про проблемы с гормонами. Действительно, как мы с вами обсудили в главе четвертой, нарушенный гормональный баланс может негативно отразиться на внешнем виде. Недостаточная функция щитовидной железы в купе с дисбалансом половых гормонов вполне способна немного снизить скорость обмена веществ или увеличить пищевое поведение. Но так или иначе, проблема лишнего веса — это всегда проблема избытка калорий в 100% случаев. Остальное — отговорки. Из того же разряда фразы «я толстею буквально от воздуха», «чтобы похудеть, мне вообще не надо есть» и «ну, конечно, моя беда в конфетах к чаю». Как составлять рацион, включающий конфеты к чаю, и нужно ли ничего не есть, чтобы похудеть, мы подробно разберемся в третьей части этой книги. А сейчас продолжим разговор о реальных причинах ожирения. Как я уже сказал, причина набора веса в избытке калорий и больше ни в чем. Даже мракобесы диетологии, которые отрицают целые группы продуктов или демонизируют углеводы, не могут поспорить с утверждением о балансе энергии. А почему же мы так, извините за выражение, жрем? Сейчас я хочу познакомить вас еще с двумя парами гормонов. Первая пара — грилин и лептин. Открыли их относительно недавно, не успели достаточно изучить, но уже их считают главной причиной переедания. Я постараюсь объяснить попроще. Грилин Его логичнее всего было бы назвать гормоном голода. Он вызывает пищевое поведение, то есть напрямую влияет на наш голод, заставляя искать пищу. Лептин можно его назвать гормоном насыщения. Работают эти гормоны в тесной связи между собой. Смотрите, не хватает нашему организму энергии или каких-то строительных материалов, стенки желудка выделяют грилин. Мы начинаем хотеть есть, идем к холодильнику, достаем еду, готовим, обедаем. В ответ на прием пищи, любой пищи, организм выделяет инсулин. Инсулин воздействует на жировую ткань, она выделяет лептин. Лептин дает сигнал организму о сытости. Грелин перестает выделяться, и мы перестаем испытывать чувство голода. Именно так это работает у здоровых людей. Задумайтесь, большинство людей не поправляются и не худеют большую часть своей жизни. Они не занимаются спортом, не ведут подсчет калорий, да и едят, откровенно говоря, что попало. Именно так работают грелин и лептин. Они регулируют массу нашего тела и в большинстве случаев держат вес тела и процентное содержание жира на нормальном уровне. Но в современном мире этот механизм очень легко ломается. Причин этому несколько. Давайте поговорим о них подробнее. Первая причина — это стрессы. Как бы банально это ни звучало, примерно в половине случаев набора лишнего веса стресс является первопричиной. В современном мире мы перенасыщены информацией. За несколько лет мы узнаем столько, сколько наши дедушки и бабушки узнавали за целую жизнь. Перенаселенность крупных городов, СМИ, уровень шума, ритм жизни, высокая социальная ответственность, дедлайны на работе — все это не добавляет нам психического здоровья. Этот список можно продолжать бесконечно. И здесь появляется вторая пара гормонов – серотонин и дофамин. Для простоты восприятия я не буду их разделять. Это гормоны удовольствия. Когда мы делаем что-то приятное нам, приносящее удовольствие, на арену выходят они. Просмотр хорошего фильма, занятие любовью, общение в компании друзей, интересная книга, результативная тренировка и да, еда. Когда мы испытываем психологическое напряжение, серотонина и дофамина начинает не хватать. Выделение этих гормонов снижает уровень стресса. Вот и получается, что, находясь в каком-либо стрессовом состоянии, плохом или подавленном настроении, мы стремимся быстро получить дофамин. Один из самых доступных способов современного мира — еда. Нам не нужно охотиться на мамонта или отнимать еду у собрата. Она всегда находится в шаговой доступности, относительно дешевая, а главное — вкусная. Съесть кусочек торта требует от нас меньших усилий, чем тащиться на тренировку. А результат примерно один и тот же. И картина из фильма, когда девушка, расставшись с парнем, сидит перед телевизором, смотрит мелодраму, а между ног у нее стоит ведро с мороженым, имеет прямое отношение к реальности. Мы склонны заедать проблемы. А потом мы толстеем, смотрим на себя в зеркало, расстраиваемся, и от этого испытываем дополнительный стресс. Замкнутый круг. Вторая причина — это сама еда. Современное развитие пищевой промышленности, усилители вкуса, знаменитые шеф-повара, доступность различных деликатесов, одним словом, изобилие выбора и вкусов сделало нас пищевыми рабами. В нас еще живет пещерный человек, для которого сладкая – это энергия, вкус мяса – это белок, строительный материал, жирное – это калории и органолептика. Попробуйте, например, мороженое одинакового состава, но разной жирности. Жирная покажется вкуснее, хотя сам по себе жир не имеет вкуса. И как здесь остановиться? А еще современная пища более калорийная. В мясо специально добавляют жир, чтобы улучшить вкусовые характеристики и уменьшить стоимость по отношению к весу. А газированные напитки? Это калорийные бомбы. На баночку колы приходится примерно 150 килокалорий, а на литр — 450. Сможем ли мы их заметить, даже если выпьем литр? Жидкие калории практически не насыщают. Кстати, большинство ПП-шных диет, рекомендующие есть все обессоленное, обезжиренное и обессахаренное, основаны именно на этом эффекте. Невкусной пищи много не съешь. Но и они имеют обратный эффект, но об этом позже. Третья причина — это гиподинамия. Мы пользуемся всеми благами современной цивилизации, вроде эскалаторов, лифтов и автомобилей, но при этом и работа у нас сейчас сидячая. Человеческий организм веками занимался тяжелым физическим трудом, ходил пешком. В прошлые века ожирение было болезнью элиты. В некоторых странах до сих пор отсутствие мозолей на руках и рыхлое телосложение является признаком обеспеченности принадлежности к высшим слоям общества. А сейчас ожирение носит массовый характер, ибо наш организм просто не приучен к отсутствию движения. Третья причина легко решается тренировками на любой цвет и вкус — Вот в первой и во второй причине мы сталкиваемся с состоянием, которое можно назвать психологическим голодом. Давайте запомним это определение. Мы еще к нему вернемся в дальнейшем, а сейчас поговорим о механизмах избавления от жира. Механизм жиросжигания. Представим ситуацию, когда нам требуется жир в качестве источника энергии. Напомню, жир используется только нашими мышцами. Допустим, мы идем пешком. Наш мозг анализирует нагрузку и принимает решение о дополнительном использовании жиров из жировых депо, из подкожного жира. Он дает сигнал соответствующим гормонам, адреналину, например, открыть жировую клетку. Гормоны с током крови соединяются с жировыми клетками, адипоцитами, и открывают их. Жир выходит в кровь, и с током крови попадает в мышцу, где изгорает. Так выглядит упрощенная картина, но и она говорит нам о двух важных вещах. Первое. Не существует локального жиросжигания. Невозможно похудеть в талии или ягодицах отдельно. Жир уходит у нас с током крови, а поскольку кровь есть везде, организму абсолютно все равно, откуда нам его брать. Вы спросите меня, а как же у меня худеют в первую очередь руки, а живот не уходит вообще? Действительно, в первую очередь организм уберет жир оттуда, где он ему мешает, например, при движении, а живот оставит на потом. Но скорее причина в том, что на руках жира мало, а на животе много. Поэтому при потере одинакового количества жира выглядит это по-разному, и откладывается жир больше в немешающих местах, дело в рецептурной активности, но не хочу утомлять вас подробностями. Вторая, Жир надо тратить. Недостаточно просто выделить гормоны. Как было бы здорово, посмотрел фильм ужасов, пощекотал нервы, получил адреналин и все, выходишь из кинотеатра постройневшим и обновленным. Увы, это так не работает. Жир под действием адреналина может выйти в кровь, но если он не потратится, то вернется обратно в адипоциты. Как-то на одном из форумов, посвященном фитнесу, я встретил рекомендацию обязательно принимать душ после тренировки. Объяснение было верхом логики и здравого смысла. Далее я цитирую автора. «Когда ты потеешь, жир выходит из пор, а потом его надо обязательно смыть, иначе он заберется обратно». А если выпить горячий чай после тренировки, то похудеешь еще больше. Мне кажется, что даже ученики начальной школы способны понять ошибочность подобного рода утверждений. Итак, что же нам необходимо для жиросжигания? Ответ элементарен – обеспечить его трату. И таким образом, чтобы мы тратили больше, чем потребляли вместе с пищей. Теперь давайте рассмотрим, на какие процессы наш организм расходует больше всего жира. Механическая работа низкой интенсивности. Тут все просто. Мы помним, что в качестве источника энергии жир расходуется только мышцами, но в присутствии большого количества кислорода. Этому способствуют такие нагрузки, как, например, ходьба. Но за час ходьбы вы потратите всего 40-50 граммов жира. Сколько же нужно ходить, чтобы сжечь хотя бы 5 килограммов? Помните про жировой сдвиг? Не самый лучший способ, честно говоря. Синтез белка. Проще говоря, восстановление и рост мышц. То есть мы провели тяжелую силовую тренировку, достигли нужных биохимических изменений, и наши мышцы начали восстанавливаться. Также мы выяснили, что ускоренный синтез белка в мышцах длится двое-трое суток после тренировки, а это крайне энергозатратный процесс. Находясь в активной фазе роста, дети практически никогда не толстеют, если их не закармливают бабушки. Заманчиво, не правда ли? Вы тяжело потренировались, а потом сидите дома и 2-3 дня усиленно сжигаете жир. Восстановление запасов гликогена. Мы расходуем им углеводы на тренировках, а потом начинаем их восполнять. Напомню, запасы гликогена восполняются в течение одних-двух суток, и это тоже требует энергии. Причем брать ее организм будет в основном из жиров. Теплопродукция. Самый незначительный с точки зрения затрат энергии процесс. Когда нам холодно, мы тратим больше энергии на обогрев собственного тела. В условиях достаточного количества кислорода эта энергия будет браться из жиров, поэтому иногда рекомендуют тренировки в прохладных помещениях. Также среди жиросжигателей часто называют посттренировочное потребление кислорода, термический эффект пищи, добавки с кофеином или имбирем. Но в большинстве случаев это маркетинг. Эффект у этих средств крайне незначителен. Например, значительная доза кофеина ускоряет обмен веществ на 3% на несколько часов, а порошки с имбирем помогут дополнительно потратить 40 килокалорий. Поверьте, это капля в море. Какая безоблачная картина. Ходи пешком, гуляй, занимайся в тренажерном зале, желательно в легкой одежде, и будет тебе счастье рельефного тела. Все не совсем так. Вынужден вас расстроить, жиросжигающих тренировок не существует. В моей практике был интересный случай. У моего знакомого никак не получалось похудеть, занимаясь в тренажерном зале. Наслушавшись гуру от фитнеса, он решил ходить на кардио, насыщать кровь кислородом и активно сжигать жиры. Он начал тренироваться как заведенный, ежедневно наматывая километры на дорожке. И что в итоге? Через месяц он нарастил килограмм жира. Почему так произошло? Во-первых, его организм решил, что мышцы ему не нужны. Силовой нагрузки нет, использовать их негде, а энергии тратится очень много. Следом упал и основной обмен. Количество энергии, затрачиваемое в состоянии покоя, которое напрямую зависит от мышечной массы. Во-вторых, он начал вознаграждать себя. Раз затрат энергии так много, можно и поесть побольше. Порочная логика большинства тренирующихся. В-третьих, в условиях сжигания жира, жира он действительно тратил прилично, что организм будет возмещать в первую очередь? Правильно, то, чего ему не хватает. Жир. Заповедь специфичности в действии. Громкое заявление, конечно. Согласен, есть тренировки, которые тратят в основном жир, тоже низкоинтенсивное кардио. Есть анаэробные силовые, которые сами по себе жир не расходуют вообще, но зато на восстановление уйдет много жировых запасов. Есть высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые тратят колоссальное количество энергии. О чем же я тогда говорю? А вот о чем. С одной стороны, любая тренировка, как и вообще любая активность, может рассматриваться как жиросжигающее. Самое главное – потратить калории и потратить больше, чем потребить вместе с пищей. За счет чего это будет сделано, жиров или углеводов, не так важно. Сейчас попытаюсь объяснить. Допустим, мы потренировались на кардио в режиме жиросжигания, сожгли свои 50 граммов жира, примерно 500 килокалорий, а потом пришли домой и съели пельмени на 1000 килокалорий. И вроде углеводов и сахара немного, а получили профицит в 500 килокалорий, которые организм обязательно запасет в жир. Ему все равно, за счет чего он их получил. Другой пример. Мы провели силовую тренировку. Израсходовали углеводы в районе 300 килокалорий, включили синтез белка, который тратит дополнительные 100 килокалорий в час, но не компенсировали едой все энергозатраты. В конце дня организм начал подводить итоги и сделал вывод. Энергии не хватает, углеводы нужно возместить, Откуда же взять дополнительную энергию на обеспечение процессов жизнедеятельности? Правильно, из такого неиссякаемого источника энергии, как жиры. Проблема не в этом. Даже если мы тратим значительное количество энергии на тренировках, организм попытается их компенсировать, сэкономив силы на чем-то другом. Вариантов масса. Ой, я сегодня ноги потренировал на третий этаж не по лестнице, а на лифте поднимусь. Я на кардио сегодня походил, поэтому проеду до метро на автобусе. «Ой, я так устал на тренировке, прилягу-ка я». В общем, смысл понятен. Дело не в тренировках, а в балансе калорий. Похудеть можно и без тренировок. Создаем дефицит, организм будет худеть. А если он не худеет, то вы не создали дефицит. Это аксиома. И проще всего создать дефицит за счет входящей энергии, питания. На моей памяти всего несколько человек добилось значительного разжигания исключительно благодаря тренировкам, а не изменению рациона, И произошло это только потому, что жира у них было в избытке. На тренировках они выкладывались, а образ жизни, обычную бытовую активность в сторону уменьшения, изменить никак не получалось. Характер работы и бытовые обязанности не позволяли. Самое главное, что они удержались, не стали больше есть. А ведь это проблема. С ростом энергозатрат и аппетит растет. У меня была знакомая, которая всячески стремилась похудеть с помощью чудодейственных средств. Принимала пищевые добавки, смешивала кофе с имбирем, тоннами ела ананасы и посещала различные процедуры, словом, делала все, лишь бы это не было связано с тренировками и ограничениями в питании. И как-то раз поделилась со мной невероятным открытием. Она нашла массажиста, который убирает по 2 см талии за сеанс. Тогда я задал резонный вопрос. Это получается 20 сантиметров за 10 процедур? На что я после продолжительных раздумий получил весьма неуверенный ответ. Ну, нет, конечно. Но она так и не смогла ответить, почему же так получается. А ответ очень прост. В подобного рода процедурах мы теряем воду. И стоит нам попить воды, как организм тут же вернет ее на место. Ведь из главы первой мы помним, насколько важна для нашего организма вода. Казалось бы, элементарная тема. Расходуй больше, чем потребляешь и похудеешь. Но сколько нюансов. И еда вкусная, и голод просыпается, и стрессов много, да еще и физические затраты организм компенсирует. Как оптимизировать эти процессы, как сделать их наиболее комфортными, мы поговорим в последующих главах. А сейчас разрешите мне подвести итог главы и поделиться своей стратегией жиросжигания. В первую очередь я рекомендую своим ученикам создать дефицит калорий за счет пищи. Небольшой, чтобы было комфортно, чтобы организм не испытывал острой нужды. За счет этого вы начнете худеть даже без тренировок. Далее обязательно включить силовые тренировки, иначе не за горами такой эффект, как метаболическая адаптация. Вы снизили калорийность питания, организму стало не хватать энергии, первое время он потратит ее за счет подкожного жира, а потом задумается, жир уходит, мышцы не используются, а только тратят и так ограниченную энергию. Пожалуй, уничтожу их. А еще приторможу щитовидную железу, на всякий случай. Таким образом, организм снизит энерготраты до уровня энергопотребления, и вы перестанете худеть. К тому же силовые тренировки включат синтез белка, потратят энергию и добавят мышц. Все это неизбежно приведет к повышенным энергозатратам, что в народе называют «раскрутят обмен веществ». Поэтому тренировки — обязательный пункт программы. О них мы сейчас и поговорим.